Это будет соответствовать вашим интересам. Это будет наш реванш за Фукса, за Пантекорво, за стольких других. Открытие гениального русского ученого досталось нам, а они этого своего ученого сгноили в концентрационном лагере. Говорю о худшем и, к несчастью, теперь более вероятном случае, то есть о случае вашей гибели. Если же вам чудом удастся вырваться из СССР, мы озолотим вас и покроем славой. Вы начнете у нас новую свободную жизнь, ведь прежде вы хотели уехать. «Ведь как мои работодатели вообще вас узнали? Неизвестным мне способом вы довели до сведения какого-то западного ученого, что находитесь на пути к большому открытию. Довели до его сведения осторожно, только что-то дали понять. Вот, кстати, для вас еще свидетель. Вы хотели уехать?» «Тогда я еще не был так болен. Я надеялся вырваться на свободу». «Отчего вы вздыхаете? Вы не вырветесь, не буду вас обманывать, вы человек обреченный, это судьба трех-четырех гениальных людей, которые, быть может, теперь существуют в вашей несчастной, забытой богом стране. Отдайте мне ваши бумаги и не смейтесь, не смейтесь все время, а то я подумаю, что вы близки к помешательству». «У вас тоже дрожат руки». «Ваши руки... душителя!» «Вы заметили, полковник в Берлине и в Венеции поглядывал на ваши руки?» «Давайте выпьем еще водки. Хотите?» «Хочу. Всегда хочу. Возможно, что я стану алкоголиком. Не станете есть Наташа». «Без Наташи я пропал бы. Вы с Наташей пропадете». «Я отдам вам бумаги». «В этой папке все?» «Все. Водки осталось как раз на два стакана. Последняя капля бутылки приносит счастье. Берите ее себе. У меня все равно счастья никогда не было, а теперь оно и не нужно. За ваше здоровье спасибо. Видите, так гораздо лучше без убийства. Подарите мне ваш пистолет». «Чтобы кого-нибудь пристрелить из чекистов?» «Тогда с удовольствием». «Нет, где уж мне, и не попаду, да и не стоит руки марать, мелкая сошка». «Мелкая сошка, для самоубийства пистолет не очень удобен. Вам не подходят стреляться, это не ваш стиль. Ученый должен впрыснуть себе какой-нибудь алкалоид». Так покончил с собой знаменитый хирург граф Мартель в день вступления немцев в Париж. А то положите в колбу цианистого калия, подлейте кислоты и вставьте в рот отводную трубку. Так сделал знаменитый химик Виктор Мейер. — У вас большие сведения по этому вопросу. — Сами подумали, а? «Но вы говорите, они придут на заре, здесь у меня ничего нет, а лаборатория ночью закрыта. Тогда откройте газ, у вас есть кухня, общая с жильцами в конце коридора». «Как неудобна советская жизнь!» «Развестись нельзя, нет комнаты для супруги, отравиться газом тоже нельзя, нет своей кухни. На Западе и это настолько проще, но теперь ночью...» Кухня пуста, еще взорвется весь дом. Для благодетеля человеческого рода неподходящая смерть тоже не стиль. Что ж, я оставлю вам пистолет. Сыграйте себе на прощание Тарантеллу. Это идея. Но моя жизнь не Тарантелла, как вы довольно пошло выразились. Да и нельзя ночью играть, соседи придут драться. Можно и без Тарантеллы. «Можно и без Тарантелла в последний раз. Не хотите улететь со мной? Не хочу улететь с вами. Берите папку и проваливайте». «Зачем сердиться? И огорчаться особенно нечего?» «Я особенно и не огорчаюсь. Пора узнать о культа, о сокровенный смысл бытия».